Глава шестнадцатая Ингуре Встрепанный, в измятом камзоле с перекошенным от ярости лицом, герцог Макартас напоминал вырвавшееся из клетки чудовище. Кровожадное и смертельно опасное. «Как ты посмела снять метку, дрянь!» прорычал он с порога, с ненавистью прожигая меня взглядом. Я изо всех сил вцепилась под столом в пальцы Дессы Рупель, потому что... потому что реально страшно стало. Дальнейшие события слились в единую какофонию воплей, криков, нараспев произносимых заклинаний, звон обитого хрусталя и дрожи пространства. В кабинете ректора воцарился самый настоящий хаос. Начать с огненной портальной стены, воздвигнутой господином МакТраваргом, между мной и герцогом проклятиями самого герцога и грязными ругательствами в мой адрес и адрес всех присутствующих, заверениями, что проклятый маг Траварк сдохнет в страшных муках и заканчивая увещеваниями ректора, что всем нужно непременно успокоиться и держать себя в руках. Кстати, ректору от герцога тоже прилетело. Вслед за Макартазом кабинет наполнили дракхи в черном с нашивками в виде герба Макартазов на форме. Выполняя приказ герцога, они бросились на Дракха, который, оказывается, помимо того, что следил за мной, еще и был на моей стороне. Не знаю, чем бы это все закончилось, если бы не появление господина Треверса, колонеля, высшего Дракха и отца Луизы. «Прекратить сейчас же», — раздался его тихий приказ, и у меня возникло ощущение, что прежде остальных высшего Дракха послушалось само время и пространство. И все же зря отец Луизы попытался договориться с Макартазом по-хорошему. Герцог продолжал поливать меня грязью, называл потаскухой, говорил, что то, что раздвинуло ноги перед колонелем, от этих слов господин Треверс побагровел, и придворной ищейкой настал черед мак Траварга багровить, меня не спасет, что у него есть разрешение от моего отца и многое-многое другое. Лишь то обстоятельство, что обычный дракх не выстоит в поединке против Высшего, останавливало его, и лишь усилия Мактраварга, усилием воли, сдерживающего на месте охрану и наемников Макартаза, позволяло сохранить хоть какое-то подобие порядка. Я обратила внимание, что ни Дессе Рупель, ни Дес Максимус не спешат на подмогу Мактраваргу. Так уверены, Что он сдержит напор наемников Макартаза, Похоже на то. Тот факт, что портальщик такой силы на моей стороне, успокаивал и настораживал одновременно. Хуже всего было ощущение собственной беспомощности и беззащитности. Если всего на миг предположить, что плотину так прорвет, даже в корсете им не взять меня так просто. Но с опустошенным магическим резервом... Шерт. Еще и закон. Ширяевий закон на стороне разъяренного герцога. Это я тоже понимала. Что вы скажете, адептка Майер? Сухо поинтересовался у меня колонель. Вы не опровергаете слова герцога? Я глубоко вдохнула, выдохнула и вдруг поняла, что успела более-менее оправиться от потрясения. Какие именно, господин Треверс? Вежливо поинтересовалась я. Что я вступила? связь с вами или с господином Мактраваргом?» По губам Мактраварга скользнула усмешка. Мне показалось одобрительная. «Ингури, не придуривайся, пожалуйста», — вспылил колонель. «Здесь подпись твоего отца», — он кивнул на стол ректора. «Его печать. Две магограммы за это утро. Как ты это объяснишь?» «Вы не обязаны отвечать», — сказал Мактраварг. Я не обязана отвечать, господин Треверс, пожала я плечами. Господин Треверс, герцог Макартас с видимым усилием взял себя в руки. Если вы сейчас же не выполните мое требование, я вынужден буду обратиться к Его Императорскому Величеству. Подождите, господин Макартас, покачал головой Треверс, чтобы удостовериться в правдивости слов вашей адептки Майер, Нам следует дождаться ее отца. Барон Майер прибудет с минуты на минуту. Сердце пропустило удар, а потом застрочило, как бешеное. «В этом нет необходимости, господин Треверс!» раздался новый голос, который спустился в самый низ живота и отозвался в нем сладким спазмом. Из открывшегося прямо посреди кабинета портала одновременно спрыгнули оба наследника и золотой, и платиновый. У меня голова пошла кругом, когда за их спинами увидела хмурое лицо отца, застывшего в дверном проеме. Рядом маячила перекошенная от злости и бледная, как смерть, физиономия Юлианы. «Господа Аддингтоны!» Колонель выдохнул с облегчением. Теперь отец Луизы мог смело снять с себя ответственность. Давно отмечено, что среди дракхов что высших, что низших, царят первобытные военные порядки. Они склоняются перед сильными, перед вышестоящими. Склоняются, не думая, не рассуждая. Вынужден все же уточнить, что вы имеете в виду. Арней бросил на меня мимолетный взгляд, от которого щеки запылали, а голова закружилась. Судя по сгустившемуся воздуху, раскалившемуся до красна, Мою реакцию ощутили все Дракхи, находящиеся в кабинете, который вдруг из просторного стал невообразимо тесным, давящим со всех сторон. Золотой наследник сглотнул, отводя взгляд. Мне было видно, как желоваки на щеках Даура дрогнули, прежде чем он заговорил. «Перед вами свободная гражданка империи Дракхарис ингури Ромаян. Барон Майер не имеет права распоряжаться судьбой дочери». «Нет» прорезал наступившую тишину голос Юлианы. «Это невозможно! Дочь принадлежит отцу! Она его собственность! Собственность!» И даже ножкой притопнула. Шаряфь такая! Стоило четко очерченным губам Арнея Аддингтона дрогнуть, а самому наследнику обернуться в полоборота, Юлиана, поперхнувшись, замолчала. Отец Луизы бросил на барона недоуменный взгляд, Затем снова посмотрел на бумагу в своих руках, нахмурился. «Подпись и печать императора? У вас какие-то сомнения?» Холодно осведомился Даур. «Свидетельство его советника Харея Аддингтона», добавил Арней. «Благодарю, господа», облегченно выдохнул колонель и снова нахмурился. «Уведи ее» бросил Даур Мактраваргу. Портальщик тут же начертал в воздухе сложную формулу портала. Удобнее всего вам будет обождать в кампусе, адептка Май. Госпожа Рамаян, сказал Драк. Я бросила взгляд на Арнея. Иди с ним, процедил золотой наследник и заметив мое замешательство, добавил: Делай, что тебе говорят. Прошу задержаться. Колонель бросил быстрый взгляд на меня, а затем на каждого из наследников. «Что-то еще?» «Вы признаете за дочерью статус свободной гражданки империи, барон Майер?» Обратился колонель к моему отцу. «Я не могу оспаривать волю императора», покачал головой отец и впервые за все это время посмотрел на меня. «Приказ его императорского величества касается Ингури Ромаян, напомнил колонель. По лицам обоих братьев Аддингтон пробежала судорога Назовите имя вашей дочери Майер воскликнула Юлиана, покрываясь пятнами на глазах. Ингури Майер? Ну, конечно же. Дрянь не имеет никакого права на смену имени. Не знаю, что она наплела вам, но она Майер, Майер. Майер. Губы Макарта зазмеяться в усмешке такой ледяной, такой бесчеловечный. «Назовите имя вашей дочери», — продолжает настаивать колонель. Отец продолжает смотреть на меня. Ни единый мускул не дрожит на его лице. Я тоже смотрю в глаза человеку, любившего когда-то мою мать. Я не прошу, как это было дома в Тельфлер, не пытаюсь возвать к его совести, не напоминаю о данном когда-то обещании. Я устала от всего этого, и больше всего на свете устала бояться. Я твердо знаю только одно. Независимо от того, что скажет сейчас отец, я не достанусь Макартазу. Они с Юлианой проиграли. Я уже поняла, что Адингтона совершили ошибку. К сожалению, наша система законодательства, точнее, дракхийская система, изобилует лазейками. Но я знаю точно. Они меня не отдадут, не отдадут и все. Назовите имя вашей дочери, продолжает настаивать колонель. Ингури Ромаян, наконец, произносит отец, и его слова звучат как гром среди ясного неба. Я, барон Свен Майер, изгоняю свою дочь Ингури из рода. Все находящиеся здесь, свидетели. Я шумно всхлипываю и поспешно закрываю ладонью рот. Пальцы Дессы Рупель сжимают мои почти до боли, колонель кивает своим мыслям. Портальщик, нанятый Аддингтонами, деактивирует созданный портал. В таком случае нам надлежит посетить храм, прежде чем разойтись по своим делам.